Глава 14. Паника. Полли поставила поднос с завтраком на стол и принялась сервировать стол, искоса поглядывая на маленький телевизор, стоявший тут же. Шла программа новостей. Делать два дела сразу ей было совсем нетрудно. Вся пища была упакована в стерильные разовые контейнеры. Ей оставалось только выбрать меню, поставить контейнеры на стол, а потом убрать их и выбросить в дезинтегратор. Она комментировала новости, укоризненно цокая языком и вздыхая. «Господи, но до чего же злые люди?» – проговорила она, качая головой. Доктор Даррелл промычал в ответ что-то неченораздельное. Голос Полли, когда она принималась обличать пороки рода человеческого, становился неприятно скрипучим. «Нет, все-таки почему эти мерзкие колганцы себе такое позволяют?» И ведь хитрющие такие. С виду мирные до тихие, но я знаю. От них все беды. Все время от них все беды. Нет, вы поглядите, что вытворяют. Народные волнения перед посольством Академии. Меня бы вот спросили, я бы им быстро все объяснила. Память у них короткая, доктор Даррелл, вот что я вам скажу. Ну, вы же помните последнюю войну после того, как Мул помер? я -то тогда еще пешком под стол ходила. Сколько мы тогда от них мерзавцев натерпелись. Дядя-то мой погиб тогда. А ведь какой молодой был. Еще двадцати не исполнилось. Только два года как женился. Дочка сироткой осталась. А его как сейчас помню. Блондин. Красавец писанный. ямочка на подбородке. Где-то у меня портрет его есть. А теперь у дочки его уже свой сын во флоте. И случись, что... Помню, ох, как хорошо, помню, как мы ходили в патрулях при бомбардировках. Даже старики дежурили в стратосферной защите, господи. Да что угодно могло случиться, если бы колганс прорвались. А мать нам тогда, детям малым, только и говорила, что надо еду экономить. Да какие цены, да какие налоги. Едва концы с концами сводили. Да, будь у них там люди поумнее, сроду бы не начали ничего такого опять... Только это все непростой народ выдумывает. Это уж как пить дать. Простым колганцам разве это надо? Сидели бы себе дома с женами да детишками. Неужто ими впрямь охота с невесть куда, чтобы их там кокнули? Нет, это все этот стеттин скотина, прошу прощения, доктор. И как его только земля носит. У Укокошил этого старика несчастного, ну как его, Талоса. Ну, вот. А теперь думает как бы всю галактику к рукам прибрать. А уж мы-то ему чем не угодили, ума не приложу. Ведь все одно победить ему нас не выйдет. Ни у кого не выходило. Уж не знаю, план там или что другое, но только не по душе мне такие планы, чтобы людям убивать друг друга. Нет, про Гарри Селдона я ничего дурного не хочу сказать, упаси бог. Он, наверное, все знает, ему виднее, и не такой дури, как я его судить, а вот для другой академии. «Я слова доброго не найду. Уж они наверняка могли бы этим колганцам по мозгам дать, да покрепче, чтоб те прочухались и перестали пакосничать. В конце-то концов они так и сделают. Только уж поторопились бы, пока беды не вышло». Доктор Дарл рассеянно взглянул на нее. «Ты что-то сказала, Полли?» Глаза Полли широко раскрылись, но тут же сердито сузились. «Ничего, доктор, ровным счетом ничего не сказал. Что я могла сказать?» «Разве мне можно хоть слово сказать в этом доме?» «Крутишься тут целый день, все подай да принеси, а чтоб слово сказать!» Продолжая сердито ворчать, она удалилась. Ее уход произвел на доктора Дарла впечатление не больше, чем ее причитание. «Колган? Блеф, ерунда». Элементарный физический противник, таких во все времена побеждали У него были дела поважнее Неделю назад мэр предложил ему возглавить пост главного куратора по научным исследованиям в Министерстве обороны Сегодня он должен дать ответ Он нервничал Почему он? Ведь можно отказаться Нет, это покажется странным А ему вовсе не хотелось казаться странным В конце концов, до Калгана ему никакого дела нет. У него только один враг. Этот враг у него был всегда. Пока была жива его жена, у него была только одна цель – скрываться. Он с тоской вспоминал долгие тихие дни на Трентере, которые текли среди молчаливых руин прошлого, тишина разрушенного мира, полное отрешенное забытье. Но она умерла, и пяти лет не прошло. А после этого в его жизни осталось одно – борьба с призрачным невидимым врагом, лишившим его простого человеческого счастья, предопределившим его судьбу, превратившим всю его жизнь в отчаянное отодвигание ненавистного финала, сделавшего всю Вселенную полем ненавистнической смертельной шахматной игры. Да, это была высокая, благородная роль. Он и сам так думал, и борьба стала смыслом его жизни». Вначале был Сантонийский университет, где он работал с доктором Кляйзе. Эти пять лет были относительно спокойными. Но Кляйзе всего-навсего сборщик и классификатор данных. Настоящая борьба была ему не по плечу, и когда Даррел окончательно в этом убедился, он понял, что ему пора уходить. Кляйзе мог бы, конечно, работать в тайне, но один он работать не мог, ему нужны были помощники. Он обследовал конкретных людей, Он был официальным сотрудником университета, то есть был на виду. Все это мешало делу. Кляйзе не сумел бы этого понять, а он, Даррелл, не мог ему ничего объяснить. Они расстались врагами. Это нормально так и должно было быть. Он и должен был уйти так, как будто сдался, на тот случай, если за ним следили. Кляйзе открыто работал с энцефалограммами, А Даррел только в уме математически обрабатывал полученные данные. У Кляйза было много сотрудников, ударило никого. Кляйзе работал в крупном университете, а Даррел в тишине и покое загородного дома. Он был близок к решению, он понял многое. Человек из второй академии не человек, если говорить о головном мозге. Мудрейшие физиологи-нейрохимики со своими тончайшими анализами могут ничего не заметить, но различие именно здесь. А если различие кроются на уровне сознания, то только там его нужно искать, и только там его можно выявить. Взять, к примеру, такого человека, как Мул. Несомненно, люди из Второй Академии обладали силой, подобной силе Мула. Врожденный или приобретенный, неважно, то есть способностью выявлять и контролировать человеческие эмоции. Попробуйте вычленить из этого сознания ту самую электрическую цепь. Попробуйте найти те мельчайшие детали на энцефалограмме, которые позволили бы вам нечто безошибочно определить. И вот теперь Кляйза опять вернулся в его жизнь в обличии этого гордеца и выскочки его ученика Антра. Чушь, чушь! Все эти энцефалограммы обработанных людей. Да он много лет назад все это видел и умел выявлять, а толку-то что? Ему нужен инструмент. Нужно оружие. Однако он вынужден сотрудничать с Антером так спокойнее. Спокойнее и разумнее было и сейчас согласиться на предложенную мэром работу. Это был разумный и безопасный вариант. Итак, он оставался конспиратором внутри конспирации. Страх за Аркадию пронзил его на мгновение, но он прогнал его прочь. Будь он сам себе хозяин, разве он допустил бы это? Будь он сам себе хозяин, только он и был бы в опасности, больше никто. Если бы он был сам себе хозяин. Внутри у него жарким клубком закручивались ярость, гнев, злость на мертвого Кляйза, на живого Антера, на всех самоуверенных идиотов. «Нет, она сумеет о себе позаботиться. Она взрослая и умная девочка. Должна, должна суметь». Но мысленно он шепотом спросил у себя, «А сумеет ли?»